Глава четвертая. Бостон, штат Массачусетс, 5 июня 2006 года, 13:30. Прошу всех встать, произнес судебный пристав. Судья Дэвидсон вышел из своей комнаты в тот момент, когда секундная стрелка на стенных часов достигла цифры 12. Он шагал так быстро, что полы мантии развивались за его спиной. Солнце светило все ярче, и на доходящих до потолка окнах, были наполовину подняты, открывая вид на кусочек городского ландшафта и клочок синего неба. «Прошу садиться», — сказал пристав, когда судья занял свое место. «Надеюсь, вам удалось перекусить и освежиться», — сказал судья, обращаясь к присяжным. В ответ на эти слова многие утвердительно кивнули. Полагаю, что вы, следуя моим инструкциям, ни с кем и ни в коем виде не обсуждали данное дело. На этот раз утвердительным кивком ответили все присяжные. Превосходно! Теперь нам предстоит выслушать заявление защиты. Прошу вас, мистер Бингем. Рэндольф неторопливо поднялся со стула, подошел к трибуне и разложил свои заметки. После этого он слегка одернул темно-синий пиджак и поправил запонки. Он стоял совершенно прямо во все свои шесть с лишним футов. Длинные пальцы рук касались края трибуны. Каждый серебряный волос на его голове точно знал предназначенное ему место. Галстук с гарвардскими щитами, рассыпанными по малиновому полю, был завязан безукоризненным узлом. Рэндольф являл собой образец аристократичной, утонченной элегантности и в затрапезном зале суда выглядел как принц в хижине. Облик Рэндольфа произвел на Крэга благоприятное впечатление, и он подумал, что его контраст с фазана может благотворно подействовать на присяжных. Рэндольф выглядел как отец, защищающий сына. Разве можно не доверять такому человеку? Но, посмотрев на присяжных, Крэг увидел на всех лицах выражение явной скуки. Появление на трибуне Тони Фазана эти люди встретили совсем по-иному. И прежде чем Рэндольф успел открыть рот, энтузиазм Крэга испарился, как капля воды на раскаленной сковороде. Тем не менее, быстрая смена настроения принесла некоторую пользу, поскольку напомнила ему слова Алексис об умонастроении. Поэтому Крэг закрыл глаза и воссоздал в своей памяти образ Пейшенс в тот момент, когда они с Леоной вбежали в ее спальню. Он вспомнил, как потряс его вид больной, и как быстро реагировал он на все изменения в ее самочувствии. За последние восемь месяцев Крэг много раз прокручивал в своей памяти события того вечера, и всегда приходил к выводу, что если по отношению к другим пациентам и совершал незначительные ошибки, то в случае с Пэйшен Стэнхоуп действовал так, как того требует современная медицина. Крэг не сомневался, что, окажись он в той же ситуации снова, поступил бы так же. Никакой халатности или небрежности с его стороны не было, он был в этом абсолютно уверен. «Дамы и господа присяжные заседатели», — медленно и уверенно начал Рэндальф. «Мы сегодня выслушали совершенно уникальную вступительную речь человека, признающегося в том, что не имеет никакого опыта в делах о медицинской халатности. Это самоуничижение на старте было хитроумным приемом, вызвавшим у вас улыбки. Я не улыбался, поскольку сразу раскусил этот фокус». но я не стану занимать вас рассказами о различных ораторских трюках. Я буду говорить только правду, с которой вы, вне сомнения, согласитесь, выслушав показания свидетелей защиты. В отличие от моего оппонента, я более 30 лет защищаю наших добрых врачевателей и лечебные учреждения. Поверьте, за все эти 30 лет я ни на одном судебном заседании не слышал выступления, подобного выступлению мистера Фазану. который пытался очернить моего клиента, доктора Крега Баумана. «Протестую!» — завопил Тони, вскакивая. «Бездоказательное и провокационное заявление!» «Ваша честь!» — произнес Рендельф раздраженно отмахнувшись от Тони с таким видом, словно отгонял комара. «Вы позволите мне к вам подойти?» «Безусловно!» — ответил судья, жестом приглашая враждебные стороны «Приблизиться!» Рэндальф подошел к судье, следом заспешил и Тони. «Ваша честь, мистеру Фазана во время его выступления была предоставлена весьма широкая свобода, и я рассчитываю на то, что тоже удостоюсь этого». «Я в своем вступительном слове рассказывал лишь о том, что получит дальнейшее подтверждение в показаниях свидетелей, а вы, мистер Бингем, каждые десять секунд выступали с протестом, пытаясь бить меня с толку». «О, Боже!» — простонал судья Дэвидсон. «Мы слушаем дело всего лишь о медицинской ошибке, а не об убийстве при отягчающих обстоятельствах, а вы уже вцепились друг другу в глотки. Если процесс продолжится в том же темпе, мы не закончим его и за месяц». Он помолчал, чтобы его слова лучше дошли до слушателей. «Считайте это предупреждением для вас обоих. Я хочу, чтобы дело продвигалось. Вы меня поняли?» У каждого из вас достаточно опыта, чтобы знать, что допустимо и что способна вытерпеть противная сторона. Поэтому держите себя в узде и придерживайтесь фактов. Теперь по поводу вашего протеста, мистер Бингем. Что подходит для гусыни, подходит и для гусака. Вы протестовали против слов мистера Фазана, находя их подстрихательскими, и у него есть полное право поступать так же. «Да, мистер Фазанов, вам была предоставлена очень широкая свобода. И да поможет вам и вашему клиенту Бог, если дальнейшие показания не подтвердят выдвинутых вами обвинений, мистер Бингем. Вы получите точно такую же свободу, какую имел мистер Фазанов. Я ясно выразился?» Оба адвоката покорно кивнули. «Прекрасно. Продолжаем». Рэндольф вернулся на трибуну, а Фазана занял место за столом истца. «Дамы и господа, присяжные заседатели», — повторил Рэндольф. «В делах о медицинской халатности мотивы, как правило, не являются предметом дискуссии. Дискутируется главный вопрос, отвечала ли медицинская помощь современным стандартам, или иными словами, соответствовала ли она тому уровню помощи, которую в данных условиях мог оказать другой достаточно компетентный врач. Мистер Фазанов в своем вступительном слове не говорил о том, что его эксперты ставят под сомнение профессионализм доктора Баумана. Подобных свидетельств нет. Поэтому мистер Фазанов, чтобы подтвердить свою версию, что мой клиент не в полной мере использовал свои знания, Начал говорить о мотивах. Сделал он это еще и потому, что наши эксперты, как ему известно, докажут, что доктор Бауман с самого начала, зная о тяжелом состоянии пациентки, действовал быстро и предельно использовал все свои возможности как врача. Алексис вдруг заметила, что, слушая Рендальфа, она непроизвольно кивает. Ей понравилось, что сказал адвокат, и она перевела взгляд на Крэга. Тот, наконец, сидел прямо. Ей хотелось увидеть его лицо, но с места, где она находилась, это было невозможно. Когда Алексис взглянула на присяжных, ее восторг от речи Рэндольфа пошел на убыль. Их позы заметно отличались от тех, в которых они сидели, слушая выступления Тони. Сейчас они казались какими-то расслабленными, как будто слова Рендальфа пролетали мимо их ушей. Водопроводчик, словно подтверждая ее опасения, широко зевнул. Его действие оказалось заразительным, и следом за ним зевнули еще несколько присяжных. «Время доказательства лежит на Иссе», — продолжал Рэндольф. «Задача защиты состоит в том, чтобы опровергнуть обвинение Исса и показания его свидетелей. Поскольку мистер Фазана сказал, что мотивы являются ключевым фактором его стратегии, Мы, защита, тоже должны перестроиться и пригласить свидетелей, которые покажут, что мистер Бауман посвятил всю свою жизнь медицине. Достаточно сказать, что первый докторский набор подарила ему матушка, когда мальчику было всего четыре года. Мой клиент делал все, чтобы стать превосходным врачом и использовать новейшие достижения медицины. «Протестую!» — прервал его Тони. «Успехи доктора Баумана и жертвы, которые ради этого он понес во время обучения, не имеют отношения к данному делу». «Мистер Бингем», — вмешался судья Дэвидсон, «ваши свидетели действительно готовы подтвердить ваши слова». «Совершенно верно, ваша честь». «Протест отклоняется. Продолжайте». «Но прежде чем я поделюсь с вами, как мы намерены строить защиту», «Я расскажу о той медицинской практике, которую ведет доктор Бауман и о которой мистер Фазана говорил в уничижительном тоне, назвав ее «консьерж медициной».» Алексис снова взглянула на присяжных. Ее беспокоил словарь Рендальфа. «Сколько присяжных поймут значение слов «уничижительный» и «консьерж» и «сколько из тех, кто поймет, сочтут их слишком претенциозными». То, что она увидела, ее не обрадовало. Присяжные были похожи на восковые фигуры. «Однако», — сказал Рэндольф, поднимая ухоженную руку с таким видом, словно делал выговор непослушным детям, «Слово «консерж» в его обычном смысле означает «услуга» или «помощь». Вы услышите показания нескольких медиков, что подобная разновидность медицинской практики позволяет уделять каждому пациенту больше внимания во время приема или визита на дом. Одним словом, консьерж-медицина – это та медицина, которой хотели бы использовать все мы, простые люди. Из показаний вы узнаете, что на медицинских факультетах всех студентов подготавливают к подобному роду практике. Из тех же показаний вы поймете, что такая медицина освобождает врачей от экономических уз, вынуждающих их принимать как можно больше пациентов, чтобы оправдать свои затраты. Позвольте мне привести некоторые примеры. Прежде чем Рэндальф начал скучнейший экскурс в экономику медицинских услуг, Алексис поднялась со своего места. Сделала она это скорее рефлекторно, нежели сознательно. Извинившись, она стала продвигаться к центральному проходу. На какое-то мгновение она встретилась взглядом с человеком, одетым как Тони Фазана. Взгляд его немигающих глаз немного испугал Алексис, но уже через минуту она о нем забыла. Женщина подошла к тяжелой двери и открыла ее, стараясь как можно меньше шуметь. К сожалению, дверь скрипнула, и это услышал весь суд. Алексис на миг замерла, а затем, выскользнув в большой вестибюль, уселась на обитую кожей скамью. Порывшись в висевшей на плече сумочке, она извлекла сотовый телефон. Поняв, что прием в этом месте плохой, она спустилась на лифте на первый этаж и вышла на солнце. День был настолько ярким, что после долгого пребывания в помещении Алексис сощурилась. Оказавшись в одиночестве... Алексис прислонилась к ограде, сунула для безопасности сумочку под мышку и, просмотрев телефонную книгу мобильника, нашла номер рабочего телефона старшего брата. Пока шло соединение, Алексис пыталась вспомнить, когда и по какому случаю последний раз созвонила брату. Этого она, естественно, не вспомнила. С той поры прошло несколько месяцев, а то и полгода. Не звонила она из-за своих семейных проблем. Но и до этого их редкие контакты носили случайный характер, о чем она очень сожалела, потому что в детстве брат и сестра были очень близки. У Джека была трудная жизнь после того, как 15 лет назад его жена и две дочери погибли в авиационной катастрофе. Они летели домой из Чикаго, где Джек был на курсах повышения квалификации патологоанатомов. Когда через несколько лет Джек перебрался в Нью-Йорк, Алексис надеялась, что они будут видеться чаще. Но этого не случилось. Джек тяжело переживал трагедию, и ее дочери были для него болезненным напоминанием. Трейси, старшая дочь Алексис, родилась через месяц после катастрофы.